Глава тринадцатая. Нина. Королевская стража проводила Нину обратно к апартаментам Брумов. Делая очередной шаг, она ждала, что вот-вот по коридору разнесется приказ заковать ее в цепи, кинуть в тюремную камеру, а затем сжечь, как ведьму, для верности. Все ее тело покрывал холодный пот, а сердце бешено стучало. Но приказа не последовало. Как только Нине стали понятны желания королевы Гримьер, ее страх за сына, она ни секунды не сомневаясь сыграла на них. Это было жестоко. Но если бы ей удалось управлять верой королевы в джель, значит, она смогла бы открыть дверь и для святых а, возможно, и для грешей. На кону стояли жизни Нины и будущее ее страны, и она собиралась использовать любое оружие, имеющееся в ее арсенале, чтобы победить в этой борьбе. Все брумы ждали ее в большой гостиной, где ревел огонь в камине. Поднос холодным ужином из вяленого мяса и маринованных овощей стоял на столе вместе с ячменным отваром и бутылкой бреневином. но было не похоже, что к нему хоть кто-то прикасался. Нина направилась прямо к Анне и практически упала в ее объятия. На этот раз ей не пришлось изображать слабость или тревогу. В разговоре с королевой она совершила отчаянный поступок, сделала очередной безрассудный ход, но, возможно, это окопится. «Что случилось?» — спросила Ханна. «Что она сказала?» «Очень немного». Нина пыталась собраться с мыслями, пока Эльва усаживала ее на диван и наливала стакан воды. Она была слишком занята тем, что пыталась прийти в себя после ауидиенции у королевы Агаты, поэтому не успела придумать подходящую ложь. Я едва понимаю, что и думать. По крайней мере, это было правдой. «О чем она тебя спрашивала?» — встрял с вопросом Брум. Он пристально разглядывал Нину, и вся его поза говорила о напряжении. Он пригласил к себе домой почти незнакомую женщину, и сегодня его дочь вместе с этой женщиной подвергли его политическую карьеру серьезному риску. «Она беспокоится за своего сына», — сказала Нина. «Джель не одарил меня детьми, но я ее прекрасно понимаю. Она отправила дознавателей в мою деревню, чтобы подтвердить, что я та, за кого себя выдаю». Тот Ханна. судорожно втянула воздух и лицо ее посерело и что же они найдут спросил брум яр воскликнула ильва как ты можешь такое спрашивать лучше узнать все сейчас чтобы понимать как мы можем защититься нина взяла ильву за руку пожалуйста попросила она добавив в голос благоговения не ссорьтесь конечно ваш муж хочет защитить свою семью Это его долг, и его честь зависит от этого. Я даже передать не могу. Как бы мне хотелось, чтобы мой муж по-прежнему был рядом и заботился обо мне? Она позволила усталости прозвучать в голосе, и он дрогнул Командор Бром, я могу заверить вас, что люди королевы не найдут причин сомневаться во мне или моей печальной истории. Бром, казалось, слегка оттаял. «Время сейчас опасное для всех нас». «Но, возможно, это изменится», — сказала Эльва. «Своей добротой и набожностью Ханна и Милы сегодня завоевали истинную признательность принца Расмуса. Он хочет встретиться с ними снова. Такой интерес может быть только к лучшему». «Я в этом совсем не уверен», — пробормотал Брум, наливая себе крохотную рюмку бренни-вина. «Принц капризен». Болезнь сделала его непредсказуемым и скрытным. Тут Ханна запротестовала. Он страдает от боли, папа. Может быть, именно поэтому он не всегда в хорошем настроении. Может быть, — Бром сел и заговорил тщательно, подбирая слова. Он не в восторге от моих советов. Вероятно, он может выместить это на тебе. Если дело в этом, то тут мы бессильны. Ханна произнесла это будничным тоном. «Он наследный принц. Если ему в голову придет велеть вздернуть меня за пальцы ног, он это сделает. Если его мать-королева решит отправить Милу прочь, в метель босиком, она это тоже сделает. Но сейчас он всего лишь велел присоединиться к нему за обедом, и я не вижу причин ему отказать». Ильва улыбнулась. «Знаешь, она права». Мы вырастили очень рассудительную дочь. Но на лице Брума застыло непримиримое выражение. Просто будь на страже, Хан, и ты тоже, мила. Ледовый двор, неподходящее место для мягких сердец. У меня нет сердца, вспомнилась Ниня, пока они с Ханной желали всем спокойной ночи. У меня нет сердца. Два дня спустя. Ханна надела одно из своих новых платьев и шелка цвета морской пены, и Нина нарядилась более скромное, шерстяное розового цвета. После представлений их завалили приглашениями так, что времени ни на что другое не оставалось, но сейчас Нина, застегивая на шее Ханна ожерелье из голубых топазов, сказала: Твой отец был прав. Ханна рассмеялась. Слова, которые я никогда не ожидала услышать из твоих губ. Это опасное время. Ты лечила принца, когда мы разговаривали с ним несколько дней назад. Ты не можешь так больше делать. Почему нет? Если я могу хоть немного помочь, я должна? Она замялась. Мы не можем просто бросить его. Я знаю, каково это — не соответствовать высоким идеалам фьорданцев. Это боль, которая никогда до конца не проходит. А вокруг него тысячи людей, которые... Разглядывают его, осуждают. Что, если мы поможем ему поправиться, стать лучше, пока он принц, а он потом станет хорошим королем? А вот это звучало интересно. Противоядие жажде войны Брума тот, кто сможет направить Фьорду в сторону мира. Все инстинкты Нины кричали, что тут стоит рискнуть, что это стало бы идеальным завершением партии, разыгранной ей с королевой Гримьер. Просто все. Становилось по-другому, когда рисковать приходилось еще и Ханне. Если он обнаружит кто-то на самом деле, Ханна взяла свою накидку. Как он это обнаружит? Я дочь самого известного во фьорде охотника на ведьм. Я воспитывалась в монастыре Геф Валле, под бдительным оком хранительницы. Да с ней зайдут на нее вечные страдания. Как вели Джель, продолжила Ханна с наигранной праведностью. Я исцеляла наследного принца на глазах у всего королевского двора. И никто не догадался, кто я. Кроме того, разве не этого ты хотел? Возможности приблизиться к людям, которые могут что-нибудь знать о Вадике Демидове? — Не настолько приблизиться, милый граф. Возможно, герцог, но не принц. Ханна усмехнулась. — Зачем размениваться по пустякам? Ее глаза сверкали. а щеки румянились. Нина вот уже несколько недель не видела ее такой счастливой. Святые угодники. Все дело в том, что она кому-то помогает. Гриши всегда выглядели и чувствовали себя лучше, используя силу. Но здесь было нечто большее. «Ты слишком хорошая, Ханна. Тебе выдался шанс помочь какому-то капризному сопляку королевской крови. И ты светишься». словно увидела гору вафель в три фута вышиной. «На самом деле, я никогда не пробовала вафель!» Нина демонстративно схватилась за сердце. «Вот за что еще можно предъявить счет этой проклятой стране!» Она замерла на мгновение, потом взбила кружево на вороте Хайна, зацепившееся за ожерелье. «Просто будь осторожна, не увлекайся. Не буду!» заявила Ханна, поднимаясь в облаке шелестящего шелка. Затем оглянулась через плечо. «Кстати, это твоя прерогатива». На этот раз их привели в большую круглую комнату, опоясанную колоннами, с фонтаном в центре из трех мраморных сельфит, держащих кувшин в высоко поднятых изящных руках. Там проходила своего рода вечеринка или камерный светский раут, и негромкие разговоры эхом разлетались под высоким потолком. «Что именно мы здесь делаем?» — спросила Ханна. «Полагаю, ищем что-нибудь выпить и пытаемся сделать вид, что тут нам и место». «Я говорила, что ненавижу вечеринки». Нина взяла Ханну под руку, «а я говорила, что обожаю их». Они миновали толпу людей на пути к столу, заставленному стаканами с чем-то розовым и шипучим. «Не может же это быть!» «Ох, ну тебя и вид!» Заметила Ханна со смехом. «Это лимонад, а не шампанское!» Нина постаралась скрыть свое разочарование. Пора бы уже привыкнуть. Если бы фьордансы могли объявить веселье преступным деянием, они бы так и сделали. Тут она заметила голубую орденскую ленту и грязновато-русую макушку, мелькающую в толпе. Она не стала приглядываться, но это почти наверняка был Вадик Демидов, окруженный группкой аристократов в сопровождении Апрата. «Давай попробуем подойти поближе», — шепнула она. Но не успели они и шагу сделать в направлении Демидова, как перед ними вырос Йоран. В своем мундире Дрюскеле он казался черной вороной и совершенно выбивался из этого буйства шелка и шифона пастельных оттенков. «Принц Расмус требует вашего присутствия». «Конечно», — отозвалась Ханна. Другого ответа принцу не существовало. Их отвели Вальков, полускрытый от гостей серебристыми деревцами в горшках и кремовым занавесом. Это место идеально подходило для того, чтобы наблюдать за всеми, не будучи замеченным. Принц Расмус выседал на кресле с подушками, чем-то средним между Софой и Троном. Он не облокачивался на подушке, как в прошлый раз, и стремление сидеть прямо, не показывая усталости, дорого ему обходилось. Он был бледен. И Нина заметила, как часто вздымается и опускается его грудь. Именно об этом говорил Бром. Королевская семья понимала, что принцу необходимо появиться на публике, особенно после катастрофы на представлении, но постаралась разместить его подальше от суматохи, чтобы не слишком утомить. Нина с Ханной присели в реверансах. «Проходите», — велел принц, вяло махнув рукой. Он, похоже, был в значительно худшем настроении, чем в предыдущую их встречу. Они вошли и устроились на низких пофах. «Вам обеим нужно поработать над реверансами», — заметил принц с неудовольствием. Ханна в ответ лишь улыбнулась. «Боюсь, что мою тренировками не улучшишь». «Я никогда не славилась особой грациозностью». Это было совсем не так. Ханна была полна грации, когда скакала на лошади. Ей просто не шла манерность двора. А что касается Нины, сама она могла изобразить идеальный реверанс, но вот милая Яндерсдат, вдова-торговца рыбой, этого, безусловно, не умела. Теперь взгляд Расмуса задержался на Нине. «Хозяйка носит шелка», а горничную нарядила в шерсть. Это говорит о мелочном и завистливом характере. Он точно был сильно не в духе. Нина заметила, как слегка дрогнули пальцы Ханны и одарила ту предупреждающим взглядом. Не слишком сильно, не слишком быстро. «Шерсть очень мне подходит», — сказала Нина. «Я бы не знала, как себя держать в шелках и сотень. Наглая ложь». Она не могла представить себе ничего лучше, чем скользящие по обнаженному телу сатиновые простыни. Матиас был бы глубоко шокирован. «А что сказала бы Ханна?» Мысль проскочила в голове внезапно, вызвав чувство вины. «Я полагаю, большинство женщин очень быстро привыкает любить роскошь», — заметил принц. «Я не вижу украшений ни на шее Милы, ни в ее ушах. Твоему отцу следует это исправить, Ханна. Он же не хочет прослыть с крягой. Ханна склонила голову, а затем кинула на принца взгляд из-под ресниц. Я должна была бы сказать, что передам ваш совет, но я не собираюсь этого делать. Расмус тяжело вздохнул. Какая наглость признаться, что проигнорируешь совет принца. Пальцы Ханны снова шевельнулись, и принц испустил глубокий вздох, наполненный заметным облегчением. «И все же я тебя не виню. Твой отец может производить устрашающее впечатление». Он кинул взгляд на Йорна, застывшего на вытяжку рядом с ним. «Но Йорон конечно, не боится». «Да?» — отвечай, Йорн. Я испытываю глубочайшее уважение к командору Бруму. Трудно было представить, что охраннику всего лишь шестнадцать, особенно на фоне принца. Йоран всегда ведет себя подобающе. Служить мне — это великая честь. По крайней мере, так говорят. Но я-то знаю, это что-то вроде наказания. Йоран разочаровал доброго командора Брума и теперь должен нянчиться с немощным принцем. Вы вовсе не немощный. возразила хан. Принц снова глубоко вздохнул, его плечи чуть расслабились, капельки пота исчезли со лба. «Иногда я чувствую себя хорошо», — сказал он. «Иногда я вовсе не чувствую себя немощным», он издал короткий смешок. «А сегодня я на самом деле чувствую, что проголодался. Йорн, вели, чтобы нам принесли закуски». Но слуги уже услышали его и кинулись исполнять приказ. «Мы видели здесь Вадика Демидова», — решилась Нина. «О, да», — подтвердил Расмус. «Маленький Ланцов никогда не пропускает вечеринки». «Он действительно королевских кровей?» «Это главная тема разговоров на всех приемах отсюда и до Бьеном. Почему тебя это интересует?» Ханна легко рассмеялась. Мило помешана на Вадике Демидове», Джель всемогущий, почему? Он же просто скучный, неотесанная деревенщина. Но у него такая чудесная история, вздохнула Нина. Мальчик-принц, вырванный из нищеты. Да, полагаю, есть в этом что-то от сказки. Но не сказать, что его нашли в семействе Казапасов. Откуда же он появился? Точно не знаю. Прозебал на какой-нибудь запущенной даче. которую ему не хватало денег обогреть. По крайней мере, именно это я вроде бы слышал. «И вам нисколько не любопытно?» — настаивала Нина. Вернулись слуги и поставили перед ними блюдо с копченым угрём и сельдью. «С чего бы?» — Нина почувствовала подступающее раздражение. «Он же будет королем, не так ли?» «Ну так и я буду, если, конечно, доживу». Повесло неловкое молчание. Я. «Я сегодня не в настроении», — сказал, наконец, Расмус. Это не было извинением, но звучало так близко к нему, как мог позволить себе будущий король. Мои родители решили, что мне нужно появиться на людях как можно скорее после происшествия в начале праздника сердцевины. «Им следовало дать вам возможность отдохнуть», — заметила Ханна. «Нет, я чувствовал себя довольно неплохо. но мероприятие вроде этого. Мне тяжело находиться в комнате, полной людей, которые, не сомневаюсь, желают мне смерти». «Ваше Высочество!» — в воскликнула Ханна. Нина посмотрела на Юрона, но лицо охранника оставалось бесстрастным. «Это не может быть правдой», — сказала она. «Я знаю, что люди говорят обо мне». я знаю они хотели бы чтобы я вовсе не появлялся на свет и чтобы наследником мог стать мой младший брат лицо ханны приобрело свирепое выражение что ж тогда вам необходимо остаться в живых чтобы досадить им принц казалось удивился и в то же время обрадовался ты сильна духом ханна бру это необходимо чтобы выжить так и есть задумчиво подтвердил принц именно «Так и есть». «Вы когда-нибудь бывали в Равке?» спросила Нина, надеясь вернуть беседу к Демидову. «Никогда», — ответил принц. «Должен признать, она меня интригует. Говорят, равкианские женщины очень красивы. «О, это правда», — подтвердила Ханна. «Ты там бывала?» «Однажды, недалеко от границы». Принц и легка поёрзал, словно привыкая к новому для него ощущению комфорта. «Если вас так интересует Демидов, я вас представлю». «О, правда?» — восторженно выдохнула Нина. «Как волнительно!» Брови принца дернулись, и Нина могла поклясться, что в этот момент он думал, «Какая же милая Яндерсдат, восторженная дурочка!» «И это к лучшему!» Никто не опасается тупого лезвия. Он отдал короткий приказ слуге. и, чуть погодя, Демидов уже фланировал по залу в их направлении с опратом в хвосте. Вот такое везение. Нина собиралась держаться от священника как можно дальше. «Не торопится», — буркнул принц Расмус. «Ручай, стоит твоему отцу щелкнуть пальцами, и маленький ланцов кинется к нему со всех ног». Нина задумалась. Какая часть политических вопросов Юрды Решалось по указке Брума и насколько сильно это злило принца. Они с Ханной поднялись, чтобы поприветствовать Демидова, коротко поклонившегося принцу. «Принц Расмус, чем могу быть полезен?» Принц выгнул бровь. «Можете начать с поклона, Демидов. Вы пока не король». Щеки Демидова вспыхнули, его сходство с сосланным королем Равки было почти сверхъестественным. «Мои самые искренние извинения, ваше высочество!» Он отвесил глубокий, почти издевательский поклон. «Я не имел намерения вас оскорбить, хотел лишь выразить признательность за все, что ваша семья делает для меня и моей страны». Нина ощутила жгучее желание стукнуть ему по зубам, но вместо этого расцвела улыбкой, словно и вообразить не могла большего счастья, чем встреча с этим притворщиком. Расмус подпер голову рукой, с видом утомленного многочасовой нудной лекции студента. «Позволь представить себе. Ханну Брум, дочь Ярла Брума». Ханна сделала реверанс. «Это большая честь». «Ах!» — воскликнул Демидов, склоняясь к руке Ханны и запечатлевая на ней поцелуй. «Это честь для меня?» «Ваш отец, великий человек!» «Я передам ему ваши слова». Надеюсь, я не покажусь вам грубым, но... Я бы хотел спросить про вашу удивительную прическу. Это новая мода?» Ханна коснулась рукой обрезанных прядей. «Нет, я стригла голову в знак преданности Джелю». «Ханна и ее компаньонка очень набожны», — вставил принц Расмус. «Следовало догадаться, что это как-то связано с их варварской религией», — пробормотал Апрат Паравкиански. «Она похожа на солдата больше, чем золотоволосые бойцы ее отца», ответил Демидов, не переставая улыбаться. Нина прищурилась. Его Рывкианский был безупречен, но этому не стоило придавать большого значения. «Если позволите», — отважилась Ханна, «я бы хотела представить свою компаньонку, Милу Яндерсдат. Демидов улыбнулся, но глаз улыбка не коснулась. «Очарован!» — он определенно щелк. что разговор со служанкой ниже его достоинства, но постарался скрыть это. Нина решила использовать выпавший шанс, несмотря на пронизывающий взгляд опрата. «Какое невероятное счастье быть представленной вам, ваше высочество!» — воскликнула она, награждая его титулом, который проигнорировал принц Расмус. «Немного листья никогда не повредит». Принц Расмус рассказал, что вы выросли в деревне, «Как это должно быть чудесно!» «Я всегда предпочитал деревню-городу», заявил Демидов довольно неубедительно. «Свежий воздух и все прочее, но я рад буду снова оказаться в Оссальте». «У вас был красивый дом?» спросила Ханна. «Одна из тех прелестных дач в озерном крае, которые я видела на иллюстрациях», поддержала ее Нин. «Они выглядят просто невероятно». «Все, как вы и сказали. «В моем поместье царила элегантная сельская простота, какую не увидишь в залах роскошных дворцов». Взгляд Демидова забегал. Затем он облизнул губы. Он лгал, но не о том, что вырос на даче. В нем ясно чувствовалось характерное смущение благородной нищеты. Именно такое мог бы испытывать бедный родственник Ланцовых. на сердце упало. «Но вы быстро привыкнете к роскоши Осальты. сказала Прат по-фьордански с чудовищным акцентом. — Так же, как привыкнете быть справедливым и набожным королем. И послушным. Едва слышно вставил принц Расмус. Нина заметила, как дернулась жилка на щеке Демидова. — Не найдется ли для нас немного вина, Йоран? Или, может быть, вы предпочитаете этот гадкий квас, который так сильно любят вравки? Демидов открыл было рот, но Апрат опередил его. «Наш король следует по пути святых. Он не употребляет горячительные. Принц Расмус махнул слуге, который поспешил наполнить бокалы. «А разве Санкт-Эмиренс не святой покровитель всех пивоваров?» «Вам знакомы святы? спросил Апрат с заметным изумлением. «У меня масса времени для чтения». «Я всегда любил эту великолепно кровавую книгу, в которой собраны истории всех мучеников с иллюстрациями, даже лучше, чем страшилки о ведьмах и русалках. Они предназначены для обучения, а не для развлечения», напряженно сказала Прад. «Кроме того, сейчас каждую неделю новый святой», продолжил Расмус, очевидно наслаждаясь издевательством над священником. «Санктозоя!» «Санкт-Алина, беззвездный святой...» «Яресь!» — прорычал опрат. «Последователи так называемого беззвездного святого. Просто кучка идиотов, собравшихся, чтобы нести смоту в Равку». «Я слышал, их ряды растут день ото дня». Демидов успокаивающе положил руку на рукав священника. «Когда мы вернемся в Равку...» Моим первым указом будет искоренение культа Беззвёздного и запрет на эту ересть, заражающую нашу страну. Так давайте же вознесем молитву Джелю, чтобы вы вернулись на родину как можно скорее, предложил принц Расмус. Демидов нахмурил брови. Он понимал, что его только что оскорбили, но не был уверен, как. А брат повернулся к Демидову. «Идемте, Ваше Высочество!» — возмущенно потребовал он. Но Демидов понимал, что нельзя просто повернуться спиной к принцу. «С вашего разрешения?» — принц Расмус взмахом отпустил их, и Демидов со священником удалились. «Не думаю, что вы им по нраву», заметила Ханна. «Думаешь, мне стоит об этом переживать?» — весело поинтересовался принц Расмус. Нина именно так и думала. Демидов не обладал шармом Николая, но был одновременно и приятен в общении, и дипломатичен. И если он, конечно, не был потрясающим актером, она сомневалась, что он солгал о своем родстве с Ланцовыми. Он определенно был рафкианцем. Она видела его реакцию, когда Расмус предложил, что новый король станет фьорданской марионеткой. Ему это ничуть не понравилось. В нем была гордость аристократа. Но была ли она гордостью Ланцова? Нина повернулась к принцу и прикусила губу. «Вы на самом деле верите, что на троне Равки сидит бастард?» спросила она шокированно. «Ты же видела, Демидова. Говорят, он вылитая копия свергнутого короля. Если это так, неудивительно, что его жена пошла на сторону». Нина решила попробовать зайти с другой стороны. Возможно, она поступила мудро. Я слышала, Николай Ланцов, настоящий лидер, любимый богатыми и бедными. «О, да!» — включилась Ханна. «Он сам сражался на войне, в пехоте, а не офицером. А еще говорят, что он инженер. Он неотесанный дурак, без капли крови Ланцовых в жилах», — отрезал Расмус. «Это трудно доказать», — заметила Нина. «Но у нас есть письма его гулящей матушке». Они, наверное, заперты в каком-нибудь магическом хранилище, — поинтересовалась Ханна. «А может, в тюремном секторе?» — добавила Нина. «Вот это было бы просто чудесно!» План тюрьмы Нина знала наизусть. Принц покачал головой. «Не так давно тюремную систему безопасности взломали?» «Хоть вспоминать об этом и не любит. Нет, твой, дорогой папочка, взял на себя обязанность сохранить письма королевы Татьяны. «Конечно, никому другому это бы не доверили». «Неужели они все это время находились с Ниной под одной крышей?» «Значит, их тщательно спрятали в секретерии Дрюскели. Мне удалось на них взглянуть лишь одним глазком, но я слышал, что они очень откровенны. Может, Йорн подсмотрит украдкой и выучит пару пикантных абзацев для нас». Сектор Дрюскели самая защищенная, неприступная часть ледового двора, полная охотников на ведьм и волков, натасканных искать грешей. Нина вздохнула и потянулась за кусочком ржаного тоста. Раз уж, судя по всему, она на всех парах несется катастрофе, стоит хотя бы насладиться едой. Ханна не стала даже дожидаться, пока они окажутся за закрытыми дверями, и прямо по дороге яростно зашептала. я знаю что ты задумала ты не можешь пробраться в сектор дрюскелей нина старательно улыбалась всю дорогу в маленькую оранжерею находящуюся в апартаментах бромов могу а тебе придется мне помочь значит ты позволишь мне пойти с тобой конечно нет мне всего лишь нужно чтобы ты нарисовала план и рассказала мне о протоколах безопасности твой отец наверняка водил тебя туда Женщинам не позволяют появляться в этой части ледового двора, по крайней мере, внутри зданий. Ханна, неверяще выдохнула Нина. Что, даже когда-то была ребенком? Если тебя там поймают... Не поймают. Это мой шанс помочь прекратить войну. Если у Фьорды не будет этих писем, для свержения короля Николая не найдется веских оснований. Думаешь, этого хватит, чтобы остановить моего отца? «Нет», — призналась Нина. «Но этого хватит, чтобы усилить поддержку Николая со стороны знати Равки. Ему придется преодолевать на одно препятствие меньше. Даже если я нарисую тебе план, как ты попадешь внутрь. Единственный вход в сектор дрюскели ворота в кольцевой стене. И охрану там усилили после побега из тюрьмы два года назад». Ханна была права. «Мне не придется покинуть ледовый двор». и снова войти через усиленно охраняемые ворота, ведущие в псарне, тренировочные залы Дрюскели и казармы. Хочешь сказать, что твой отец выезжает из ледового двора всякий раз, когда ему надо провести осмотр отрядов? Это полная ерунда. Есть еще один путь, но придется пересечь ров. Его используют только на посвящении в Ринкалу и во время чрезвычайных ситуаций. Тебя должны будут впустить изнутри. Даже я не знаю, как это сделать. Тайный мост. Матиас и Кас воспользовались им во время ограбления Ледового двора, но любой, кто пытался пересечь ров по нему, был как на ладони. Нина посмотрела на здание Белого острова, на мерцающий циферблат Эльдер-Клока. Тогда мне придется выйти, а затем уже войти заново. В день королевской охоты. Таким образом, у Нины оставалось два дня, чтобы подготовиться. В ее мозгу уже начал формироваться план. Ей придется связаться с Ринксой и попросить флакон духов у садовника. Ханна застонала. «Я надеялась, что мы придумаем уважительную причину для отсутствия». А я думала, ты ухватишься за шанс, чтобы прокатиться верхом. В дамском седле, преследуя несчастного оленя, которого никто не станет потом есть, Зато его рога прибьет над камином какой-нибудь толстяк. Мы можем уговорить принца раздать это мясо бедным. И считай дамское седло вызовом. Ханна кинула на нее испепеляющий взгляд. Вечеринки, балы и прочие светские развлечения и сердцевины вымотали ее. А вот Нину, наоборот, заставили ожить. Ей нравилось наряжаться вместе с Ханной. Нравилась людская круговерть. И у нее наконец-то появилась возможность собрать нужные ей сведения. Благосклонность принца служила пропуском на лучший прием. А еще она почти весь вечер подслушивала разговоры Брума с Редвином. пока те ужинали копченым угрём с маринованным луком и обсуждали планы создания какого-то нового оружия. Личина милый Яндерсдат делала ее практически невидимкой. Молодая женщина без связи, не особо сообразительная или осведомленная, с радостью прислуживающая своей госпоже. Для всех, кроме королев. Королева Агата следила за Ниной на каждом приеме. Она и прежде была благочестива, посещала часовню священного источника каждое утро и вечер, чтобы помолиться Джелью о здоровье сына. Но с тех пор, как Расмус пошел на поправку, она стала еще более религиозной. Неплохой первый шаг. Нам не придется ехать на охоту, сказала Нина. Нам просто нужно будет выбраться наружу, а потом уговорить твоего отца взять нас с собой в сектор Дрюскелей. Он этого не сделает. Женщинам туда нельзя. Даже в псарне Ханна замялась. Я знаю, что он водил маму посмотреть на волков. И ты бывала внутри. Я же говорила, это было много лет назад. «Тебе нравилось ходить с ним, правда?» Маленькая девочка Гриш, даже не понимающая, кто она на самом деле, сопровождала своего отца, охотника на ведьм, на работу. Мне нравилось проводить с ним время везде. С ним... с ним было весело. С Ярлом Брумом, когда я была очень маленькой. А потом... он не то чтобы изменился. У него всегда был суровый нрав. Но... Ты когда-нибудь видела окаменевший лес? Деревья все еще выглядят, как деревья, но уже не гнутся на ветру, не шелестят листвой. Он стал могущественным командором Брумом, несгибаемым, беспощадным охотником на ведьм, серпом Фьорды. Чем больше похвал на него лилось, тем меньше он напоминал моего отца. Такова Фьорда, подумала Нина, и уже не в первый раз. Ей не было жаль Ярла Брума, вне зависимости от того, каким отцом он был в молодости. Но она понимала, что все началось не с него, и на нем не закончится. Фьорда со своими суровыми традициями и застарелой ненавистью взращивала в мужчинах гнев и стыд. Слабые здесь становились еще более слабыми, а сильные — жестокими. «Можешь нарисовать мне план зданий в секторе Дрюскели?» Ханна тяжело вздохнула. Это, наверное, самая худшая идея из всех, что приходили тебе в голову. Может, и так. Но план-то ты мне нарисуешь? Нарисую, но тебе все равно придется проходить через ворота. Не беспокойся, Ханна Бру. У меня дар обходить фьордонскую защиту.